Глава сороковая. Наказание отложено. Последние слова обиженного воздыхателя сильно встревожили Бэт Дэнси. Ты, может, своего милого в последний раз видела. Я ему нынче ночью кое-что устроил. Железную решетку забил между ним и тобой. Решетку? Между ней и Гем? Голдспером? Кем же еще? Кто, кроме Голдспера, владел ее мыслями? Ни на кого кроме него мог намекать Уэлфорд. Она знала, что Уэлфорд требует её в чёрном абсентнике. Она была бы рада, если бы Голдсберг дал ему какой-нибудь повод для ревности. Ну вы, она одна давала пищу этой ревности. Железная решётка, тюрьма. Угрозит человеку, которому она благотворит. Что это означало? Действительно ли это грозительно? А, может быть, он уже в тюрьме? Нет, этого не могло случиться, иначе отец или Уэлфорд поговорились бы об этом, когда сидели за столом. Они всю ночь пробыли в каменной балке. Мэтти знала, зачем их туда позвали, и знала, что туда съедится много народу. Ей было ясно, что это тайное сборище. Иначе зачем бы они стали собираться ночью? Мэтти была необразованная, но умная девушка. Она понимала, что Голдсберг не такой, как все, что это человек независимого взгляда. и что его подозревают в неверности королю. Она слышала, как об этом шептались, слышала из уст отца, который был на стороне Голдспера, и не скрывал своего возмущения королем. Бет не интересовали убеждения Голдспера. А может быть, она сама того не сознавая и любила его за это. Не потому, что его взгляды совпадали со взглядами ее отца, а потому, что для открытой проповеди таких убеждений в то время требовалась большая смелость. А это и было как раз то качество, которая больше всего пленяла свою вольную красавицу. Однако смутное сознание того, что он подвергался опасности, мешало ей восхищаться его политической деятельностью. Она не могла не тревожиться за него. Вот почему слова Уэлфорда повергли её в смятение. Правда, он был вне себя от ярости, но всё же его угроза имела повидимому основание. Что-то должно было случиться, а может быть, уже случилось. Он в опасности, думала она. Надо предупредить мастера Голцпера, даже если мне придётся идти самой. Мысленно прибавила она, глядя на отца, мирно спящего в кресле. Что ж, я пойду сейчас же. Она сняла с вешалки плащ, и накинув его на плечи, направилась к двери, но в ту же минуту во дворе громко залаяла собака. Уж не умер ли вернулся, подумала Бет, осторожно выглядывая в дверь. Нет, слава богу, это не он. кто-то, по-видимому, из каменной балки. Ах, если бы это был... И она горько вздохнула, потому что в эту минуту из-за деревьев показалась высокая фигура в необразимом наряде, и она узнала смуглое лицо, обросшее густой черной щетиной. «А, это новый приятель отца, и, кажется, его друг тоже», — подумала она. Я слышала, они говорили, что он тоже был в балке ночью. Наверное, он должен знать. Может быть, его послал? Доброе утро, девушка, приветствовал её Гард, прерывая тревожные размышления Бет. Хорош денёк. А что? Старый игрок воротился в своё гнездо? Вы говорите про отца? спросила Бет, не обижаясь на его странную речь. Ясно про него. Ведь в этом гнезде нет другого старого игрока. Что? Дома он? Дома? Вон он спит, видите? Да, вижу. Спит как будто, храпит на весь дом. Да. Только разве так спят добрые люди, а, девушка? его просительно поглядел на Бет, которая стояла, опустив голову и не знала, что ответить. Ну ладно, можешь и не отвечать, коли не хочешь. Понятно, родной отец. Ну а розит здесь здорово. Видно из этих чарок. Игорь протянул руку, взял со стола лавенную кружку и поднёс к носу. Да, пахнет голландским джином. И это тоже сказал он, понюхав другую чарку. Букет, как говорят французы. Из тех самых отборных вин, что хранятся в погребе каменной балки. Но ведь не один же он из двух чарок пьёт. Кто-то с ним пил, уж не ты ли? Нет, с возмущением ответила Бэтс. Ты, девушка, на меня не обижайся. Я так только пошутил. А кто же тут с ним за бутыльничал? Стоятель его, да вы его знаете, Уилла Уэлфорда. Друг твоего отца, а? Ты большой друг? Отец его любит, по-моему, больше, чем он того стоит. Так значит, это не правда, Бет, что ты влюблена в этого Уилла Уэлфорда? Я влюблена в него? Кто вам это сказал? Да никто, правда, но ведь все знают, что он за тобой уевается. Ну уж с этим я ничего не могу поделать. Охота людям судачить. Лишь бы они не мешались не в свое дело. Да, как бы они не мешались, жить было бы куда гораздо веселее, да спокойнее. Да только они этого не могут. Не могут, черт побери. Высказав это предположение, Грегори на минуту задумался, словно его одолели мрачные мысли. — У вас дело к отцу? — помолчав, спросила Бет. — Да как тебе сказать? И решительно ответил Гарт, по-видимому, раздумывая, как ему поступить. Да разве с ним сейчас можно о делах говорить, а? Как ты думаешь? Боюсь, что нет, отвечала Бетси. А что, Бет? продолжал Гарт, испытывающе глядя в лицо девушки. Может, мы с тобой лучше это дело обделаем? Может, оно даже лучше выйдет, чем с твоим отцом. Мне требуется Да что? Что вам требуется? Терпеливо перебила Бетси, не доумевая, почему он так тянет. Требуется мне верный друг, да не для себя самого, для человека, который попал в беду. Кто попал в беду, спросила девушка, глядя на него с тревогой, которая не укрылась от зоркого взгляда Грегори. Хороший человек, благородный. Ты-то должна знать, про кого я говорю. Почему я должна знать? Откуда? «Так значит, ты ничего не слыхала, что случилось нынче утром в каменной балке?» Бет не могла выговорить ни слова, но ее испуганный взгляд, которым она ответила «нет», ясно говорил об ее чувствах. «Так значит, ты не слыхала, как мастера Голдкера схватили, связали и увезли киросиры капитана Скерки? Ничего не слыхала?» «О-о-о!» — в ужасе простонала Бет. «Так вот, о чем он говорил!» Я должна была догадаться. О, боже. Так вот что это значит. Кто говорил? О чём? Ульфхард. Уиль Ульфхард. Ох, негодяй. Ты называешь его негодяем? А отец твой? Он не считает его негодяем. Он сам увидит, когда узнает об этом. О, боже, мастера Генри схватили. И кто же? Его смертельный враг. И всё это наделал Уильям Форд. Я уверен в этом. Почему ты так думаешь, девушка? Он сам сказал вот только что. Он так и сказал, что он это подстроил. Кому он сказал? Твоему отцу? Нет, мне. Обозлившись, когда уходил. Отец слышал, только он был он уже почти спал и не понял. А если бы он Ты думаешь, он возмутился бы, как и ты? Конечно, я в этом уверен. Верно, я и сам так думал. Захватили. А куда же они его увезли? Что они с ним сделают? Скажите, скажите мне. Скажу, когда сам узнаю. А это и есть то самое дело, которое меня сюда привело. Я вижу, старика сейчас и будить не стоит. От этой голландской водки он до вечера не очухается. Значит, надо что-то делать без него. Я так думаю, ты можешь мне помочь не хуже его, а, пожалуй, даже и лучше. А что надо сделать? О, если я только могу чем-нибудь помочь мастеру Гольцперу, я так буду счастлив. Ну вот и хорошо. Ты должна знать, что я друг мастеру Гольцперу. Я их старый слуга, у них в доме жил. Я жизнь свою готов отдать, только бы вырвать его из лап этих кирасиров. Я знаю, этот их капитан поклялся его на плаху отправить. И он это сделает, если мы не сумеем освободить мастера Голцбера. Вот для этого-то мне и нужна твоя помощь, Бет. Говорите, чем я могу помочь? Я всё готова сделать, с жаром ответила девушка. Ну тогда не будем терять время. Я бы хотел потолковать со своим отцом, думал, он что-нибудь посоветует. Да пожалуй, мы можем начать и без него. Тебе придётся пойти в Белстрад. Они ведь туда увезли мастера Генри. Проберись как-нибудь в дом. Тебя ведь там знают? Да, да. Я могу свободно приходить и уходить. Никто ничего и не заподозрит. Ну вот. А я этого не могу. Ни в том доме, да и ни в каком другом, сказал многозначительно улыбнувшийся гард. А то я бы, пожалуй, и сам сходил. Но ты это лучше меня сделаешь. Так вот, Постарайся узнать прежде всего, собираются ли его везти в Лондон, и если да, то когда повезут. Узнай еще, в какой части дома его поместили, потому что его, конечно, держат под замком. Ну вот, разузнай все, что сможешь, а потом возвращайся сюда и все мне расскажи. Может, к тому времени, как ты воротишься, твой старик проспится, и в мозгах у него прояснится, а тогда он глядит что-нибудь и придумает. «Сейчас же побегу», — сказала Бетси, выходя на крыльцо. «Вот-вот. Иди, не задерживайся. Для мастера Генри дорога каждая минута. Стой. Я немножко пройду с тобой. У меня еще дельца есть в этих местах. Я с ним покончу, пока ты вернешься. Пойдем вместе, покуда наши дороги не разойдутся». «Прощай, Дик Дэнси. Храпи себе на здоровье, да отсыпайся поскорее. Ты нам очень понадобишься». И Грегори Гарт вышел из дома вслед за девушкой, которая, торопясь поскорее разузнать о Голдспире, уже ушла далеко вперед. Им недолго было идти одной дорогой. На расстоянии примерно полусотни шагов от хижины тропинка разветвлялась. Одна, более утоптанная, вела к Беллстрадскому парку. Другая, по которой, по-видимому, редко кто ходил, заворачивала к дому Уилла Уэлфорда. Дочь дикаденсии пошла по первой, вернее, не пошла, а побежала, потому что она через минуту уже скрылась из глаз. Бывший грабитель, проводив ее взглядом, свернул на другую тропинку. Но не доходя до хижины Уэлфорда, он остановился около высокого дуба, росшего у самой тропинки. Пошарив в кармане, он вынул складной ножик и принялся срезать одну из самых толстых его веток. Когда ему наконец удалось отделить ветку от ствола, он стал обстругивать ее ножом, пока она не превратилась в хорошую крепкую дубинку. бормотал Ньюгрегри: "Не трудно было узнать, для чего предназначалась эта дубинка. Я его убивать не стану", бормотал он, срезая ножом самый большой усчок. "Хоть он и заслуживает этого, а может ещё кое-чего и похуже, но я ему так сыплю, что он у меня потом носу из дому не высунет. И не посмеет никому пакостить, пока я здесь по соседству. Его гнусную рожу нечего бояться испортить". Я его так разукрашу, что его собственная мать, если она у него есть, и та не узнает. В другой раз не пойдет шпионить или помогать кому в этом деле. Будет помнить Грегори Гарта». «Славная дубинка», — одобрительно промолвил он, с удовлетворением разглядывая обструганный гладкий сук. «Вот если бы на нем сучки остались, так я, пожалуй, не удручился бы за череп мастера Уилла, какой он у него ни на есть крепкий». Ну вот и готово. Можно двигаться. Ага. Вот его грязный хлеб. Надеюсь, свинья тут. Подойдя к крыльцу, он остановился и прислушался. Прекрасно, восклицал он. Скотина здесь. Вишь, как хрюкает? Чёрт побери, вот это храп. В этом вепсейском лесу здорово спят. Ну вот. Я его сейчас разбужу. Он у меня не обрадуется. Йол решительно шагнул в хижину, но тут же остановился, глядя на распростёртое тело спящего лесника. Уэлфорд лежал на низкой дощатой кровати, растянувшись на спине, раскинув руки и ноги, мертвецки пьяный. Рядом с ним на полу, на расстоянии вытянутой руки, стояла глиняная фляга. Грегори, не без любопытства, заглянул в неё и обнаружил, что она пуста. Он крался в подвале к каменной балке, заметил он потянув носом и разглядывая флягу со всех сторон. По запаху, слышу, джин. Готов пренегнуть, что это и столь самые партии вин, что хранятся в подвале мастера Генрик, в таких же флягах. Мы ему сейчас за это покажем. Игард замахнулся своей дубинкой, но вдруг словно вспохватившись, медленно опустил руку. Нет, сказал он. Я сперва растолкаю его, да выложу всё, что я о нём думаю. Если у него есть ещё какие-нибудь человеческие чувства, я его престежу. Сделаю ему сперва духовное поучение, как говорит приходской священник из Челфонта. "Эй ты, проснись", закричал он, толкая спящего концом своей дубинки. "Поднимайся, скотина. Уже солнце на полдень идёт. Вставай", говорят тебе. Он толкнул его ещё раз посильнее. Но пьяный леслик продолжал храпеть, и только невнятное емучание показывало то он все же почувствовал этот пенок. «Вставай!» — кричал Гард, снова и снова тыкая его дубинкой. «Вставай, гад, коли не хочешь, чтобы я тебя спящего измолотил!» В ответ по-прежнему раздавалось сонное мычание и оханье, и возобновлялся могучий храп. «Коле б не его храп, можно было бы подумать, что он Богу душу отдал!» — промолвил Гард, отчаявшись растолкать спящего. «Не мертвый, а все равно как замертво слег!» да то толку и лупить его в таком состоянии. Есть чувственная скотина, как и есть. Он даже и не почувствует ничего. Всё равно что полена колотить. Вот чёртова незадача. Ну что мне теперь с ним делать? Игар стал посреди комнаты, задумчиво оглядываясь по сторонам. А вдруг его внимание привлекла толстая связка верёвки, перекинутая через стропила. Э, вот это мне, пожалуй, пригодится, промолвил он. взёргивая верёвку со стропил. Кажется, крепкая. Быка можно связать. А уж эту свинью и подавно. И длина подходящая, хватит на четыре узла. И выхватив снова свой складной нож, Гарт раздезал верёвку на четыре одинаковые части и подошёл посмеиваясь к спящему леснику. Тот лежал на спине, раскинув руки и ноги, и привязать его к деревянному прикровадному кровати за все четыре конечности не представляло никакого труда. Покончив с этим делом, Гарт отступил на шаг, полюбоваться своей жертвой. "Но чем не красавчик лежит", промолвил он, ухмыляясь во весь рост. "Этакий невинный глубоко. Вот и лежи себе, пока куда я не вернусь. Не поручусь, что это будет нынче или завтра, но не беспокойся. У Школли я обещал, так приду, можешь не сомневаться. Ну а пока уилл Элферт, желаю вам приятного пробуждения". И с этими словами, поставив свою дубинку в уголок у двери, Гарт вышел из лочуги и тщательно закрыв за собой дверь, пустился в обратный путь к хижине, где остала цепаться пьяного денца.